22 глава. Встреча с Деей Торис. Офицер, к которому я явился, получил предписание поместить меня вблизи джедака для охраны его особы. Поэтому он немедленно проводил меня в апартаменты, где находился Танкосис. Правитель, занятый разговором со своим сыном и несколькими приближенными, не заметил меня. Стены комнаты были сплошь увешаны драпировками, которые закрывали также окна и двери. Помещение освещалось собранными солнечными лучами, заключенными между самим потолком и вторым потолком, сделанным из стекла и находящимся на несколько дюймов ниже первого. Мой спутник раздвинул драпировки, И я увидел проход, идущий вокруг всей комнаты между стенами и драпировками. Он сказал, что пока Танкосис находится в комнате, я должен дежурить в коридоре, а в случае, если бы он вышел, следовать за ним. Моей единственной обязанностью было охранять правителя, оставаясь по возможности невидимым. Офицер добавил, что меня сменят через четыре часа. Я остался один в этом своеобразном помещении. Драпировки были сделаны из странной ткани, которая казалась плотной с одной стороны, но через нее я мог из своего убежища видеть все, что происходило в комнате. Едва я занял свой пост, как драпировка на противоположном конце комнаты раздвинулась, и вошли четыре солдата. Между ними шла какая-то женская фигура, Приблизившись к Танкосису, солдаты отошли в сторону, и я увидел всего в пяти шагах от меня лицо Деиторис, озаренное ее прелестной улыбкой. Саптан пошел к ней навстречу, и рука об руку приблизились они к джеддаку. Танкосис изумленно взглянул на них и, встав, приветствовал ее. «Какому необычайному случаю обязан я тем, что вижу перед собой принцессу Гелиума? Всего два дня тому назад она так любезно уверяла нас, что предпочла бы Танг-Хаюса, зеленого тарка, моему сыну!» Дея Торис улыбнулась еще светлее. И обворожительные ямочки заиграли у углов ее ротика. Она ответила Испокон века на Барсуме женщина имела право менять свои желания и притворяться в делах, касающихся ее сердца. «Ты меня простишь, Танкосис, как простил меня твой сын. Два дня тому назад я сомневалась в его любви ко мне. Теперь я уверена в ней, и потому я пришла извиниться перед тобой за мои необдуманные слова». Я пришла просить тебя принять уверение, что принцесса Гелиума согласна выйти замуж за Саптана, сына джедака за Заданги. «Я очень рад, что твое решение таково», — ответил ей Танкосис. «Не в моих интересах продолжать войну против народа Гелиума. Твое обещание будет записано, и я объявлю о нем народу». Подожди с объявлением до конца войны, — стремительно перебила Дея Торис. И моему народу, и твоему покажется странным, что принцесса Гелиума дала свое согласие выйти замуж за врага своего народа в самом разгаре враждебных действий. «Разве нельзя теперь же окончить войну?» — сказал Саптан. «Требуется только одно твое слово, Танкосис, чтобы наступил мир». Скажи его, отец мой, скажи слово, которое ускорит мое счастье и окончит эту несчастную войну. Посмотрим, — ответил Танкосис, — как отнесется к миру народ Гелиума. Я, во всяком случае, готов начать мирные переговоры. Они поговорили еще немного, но Дея Торис скоро повернулась и вышла из зала, сопровождаемая стражей. И так мои недолгие мечты о счастье разлетелись в прах. Женщина, которой я отдал всю свою жизнь, и из уст которой я так недавно слышал признание в любви, забыла о моем существовании и, улыбаясь, отдавалась сыну ненавистного врага своего народа. Я слышал собственными ушами и все же не мог этому поверить. Только когда я отыщу ее комнату и заставлю ее повторить мне в лицо жестокую правду, только тогда я буду в ней убежден. Поэтому я покинул свой пост и поспешил по проходу за драпировками к той двери, куда она вышла. Выйдя в дверь, я увидел целый запутанный лабиринт коридоров, извивающихся и расходящихся в разные стороны. Я быстро побежал по одному из них, затем по другому, и вскоре убедился, что заблудился безнадежно. Запыхавшись, я прислонился к стене и внезапно услышал вблизи себя голоса. Очевидно, они раздавались из-за перегородки, у которой я стоял. Это был голос Дэй Торис. Слов различить было нельзя. Но в голосе я не мог ошибиться. В нескольких шагах от меня коридор пересекался другим. Там была дверь помещения. Я смело пошел вперед, толкнул дверь и очутился в небольшой передней. В ней сидело четверо солдат, те, которые сопровождали Дею Торис. Один из них немедленно встал, подошел ко мне и спросил, «По какой надобности я пришел?» «Я от Танкосиса», — ответил я, «и желаю лично переговорить с Деей Торис, принцессой Гелиума». «А ваш ордер?» — снова спросил солдат. Я не знал, что сказать, но ответил, что принадлежу к гвардии и прямо направился к двери, из-за которой доносился до меня голос Деей Торис. Но не так-то легко было исполнить мое намерение». Солдат преградил мне дорогу и крикнул. «Ни один человек не приходит от Танкосиса без ордера или без пароля. Дай мне то или другое, и тогда проходи!» «Ордер, который мне требуется для того, чтобы войти, когда я хочу, висит у меня на поясе!» Отвечал я, указывая на мою шпагу. «Пропустишь ты меня или нет?» Вместо ответа он вытащил свою шпагу. и крикнул своим товарищам присоединиться к нему. Все трое разом вскочили, обнажив шпаги, и преградили мне дорогу. «Ты пришел сюда совсем не по приказанию Танкосиса!» — закричал первый солдат. «В помещение Дэй Торис! Тебе не попасть, а придется прогуляться под стражей к Танкосису и объяснить при нем свою неслыханную дерзость! Бросай свою шпагу!» «С четырьмя ты не справишься!» — добавил он с усмешкой.